Бежим! воскликнула неугомонная тарусилья и вырвалась вперед. Графинюшка наверняка там! Наверняка! согласилась Руф, надела рогатый шлем, ударом надвинула его глубже на лоб и с удивительной для ее коротеньких ножек прытью помчалась за сестрой. Засиделись в городе, наши уважаемые рубаки! улыбнулся Рюворон и припустил следом. глот пристроился за Альпертом, который бежал рядом с Витыльей. «Как ты это определила?» Задыхаясь от непривычного бега, поинтересовался маг. «Ну, что они едва живы». «Боевая магия — мое призвание, но первое образование я получила как целитель», — ответила волшебница. Альберт покосился на нее с уважением. Бежавшая впереди всех рув, предупреждающе крикнула и прянула в сторону, пропуская одного из слуг, мчащегося в их сторону. егорай не задумываясь, ушел из-под удара и двинул нападающего рукоятью меча в висок. Слуга рухнул у его ног. «Бегают! Мешают!» — заворчал Дробуш из-за спины Виты. Волшебница покосилась на Альберта. Взгляд мага был напряженным. Однако попус решительно сжимал кулаки, намереваясь побороться не только с противником, но и с собственным волнением. «И чего встали?» — поинтересовалась Тарусилья. Яга только головой покачал, когда она, обогнув широкоплечую Русилью, унеслась вперед. «Вот ведь неугомонная!» — проворчала та. «Вкрытой галереей было пусто». Но из-под двери, ведущей в часовню, пробивалось странное свечение и раздавались напевные голоса, от которых по спине у Виты побежали мурашки. Она догадывалась, что сейчас увидит. Боги Старого Мира, даже мертвые, требовали поклонения и жертв. Рубаки, затормозив перед дверью, вопросительно взглянули на волшебницу. «Посмотри, что там!» — остановившись рядом с ней, приказал Яга. Волшебница кивнула и запустила взор. Око, похожее на карий глаз Варгаса Серафина, миновало дверную створку и, оказавшись внутри, на миг сожмурилось. По небольшому залу домашней часовни ресурсов перекатывались, словно океанские валы, волны голубого сияния, выплескивающиеся из решетчатого люка в полу в центре помещения. Рядом с ним стояла на коленях графиня, протягивая окровавленные руки. С них падали и падали рубиновые капли, и сияние с жадностью клубилось вокруг них, провожая вниз, в темноту. Ресурс замер рядом с женой, одной рукой придерживая ее за плечи, чтобы не упала, а в другой держа ритуальный кинжал. Его лицо кривилось в победной усмешке. Слуги графа, выстроившись в круг и раскачиваясь, пели монотонную песню на непонятном языке. «Вот ведь ублюдок!» Раздался позади чей-то ласковый голос, будто осколки хрусталя зазвенели об сталь. Резко обернувшись, Вителья увидела Нике. Сияние в глазах ласурского архимагистра ничуть не уступало тому, что наполняло часовню. — А ну-ка, разойдитесь! — все так же ласково приказала Никорин. От тона, от ее голоса даже рубаки поспешили освободить путь к дверям. — Ваше могущество! — Вита поспешила навстречу. — Там девушка, графиня Арина Рюссорс, она невиновна. — И чего ты хочешь? — подняла брови архимагистр. — Спасите ее! — Никорин задумалась. — А это может быть забавно. Наконец пробормотала она и отошла в сторону. — Давайте-ка, разберитесь сами. В конце концов, надо отрабатывать королевское жалование. — Вы так любезны, ваше могущество! — по волчью усмехнулся Рю ворон. «Вита, нужно заставить графа отойти от жены. Его я беру на себя. С остальными разберутся уважаемые рубаки и дробуш». «А я...» — возмутился попус. «А вы постарайтесь любыми способами мешать нашим противникам нас убить», — посоветовал Ягорай. «И не дайте убить себя». «Пресвятые тапочки», — прошептал маг. «Альперт...» Вителья смотрела на него в полумраке галереи, и ее глаза светились, как у кошки в темноте. «По моей команде кулак ветра второго уровня или выше, чтобы графа оттащила от супруги. Справитесь?» Юноша кивнул. «Дробушек, дверь!» — приказала волшебница. «Сутулый масластый дробушек, и в чем только душа держится!» подошел к массивной двери часовни. Судя по всему, она была сработана из того же самого дуба, что и главные створки, ведущие в замок. Примерившись, Вервиглот аккуратно обхватил дверное полотно, хэкнул и бесшумно снял с петель. «Однако!» — пробормотала лосурский архимагистр. Вителья метнулась в проем, чувствуя за спиной Егорая. Ей всегда удавались огненные заклинания. «Удалось и это!» Змея цвета горячего металла втянулась в лезвие ритуального клинка, заставив его раскалиться по самую рукоять. Рюсорс, вскрикнув, выронил кинжал и перехватил обожженную руку другой, отпустив жену. Арина упала. «Аль!» — крикнула Вита, не заметив, что сократило его имя. В сложившейся ситуации произносить его полностью было слишком толко. Однако маг понял. Раздался громкий хлопок. Воздушная аплюха отшвырнула графа от Арины, и в то же мгновение Вителья накрыла девушку щитом и прыгнула в сторону, давая дорогу ринувшимся в бой рубакам и вырвиглоту. К ее удивлению, тролль не стал вступать в схватку со слугами графа, бросившимися навстречу. Он маневрировал, обходя их, потому что стремился туда, где бездвижно лежала графиня. Опомнившийся ресурс поднялся с пола и бросился ему на перерез — Однако путь ему преградил Егорай. «Все кончено, ваше сиятельство, тайна раскрыта», — сказал он. «Полагаю, происходящее здесь будет расценено как черное колдовство. Вам придется предстать перед высшим магическим ковином и понести наказание за намеренные убийства ваших жен, длящиеся несколько столетий». «О чем это вы?» прорычал ресурс, выхватывая меч из усыпанных драгоценными камнями ножен на своем поясе. «Дробуш — Дробуш! — поторопила Вита, приготовившись снять щит. Однако троллю подсказка не требовалась. Добравшись до графини, он бережно поднял ее и понес к выходу из часовни. Рубаки, не сговариваясь, прикрыли его, расчищая путь среди обезумевших от ярости слуг, в лицах которых не осталось ничего человеческого. Надо было отравить вас за ужином, хрипел Ресурс, наступая. Чувствовал же, что вы что-то заподозрили. Не надо было нас приглашать, усмехнулся Рюворон, делая шаг назад. Вы же видели мою жену в деле раньше, во время событий в ожидании. Движения Ресурса были молниеносными, но Яга будто предчувствовал их и бил на опережение. Среди крика и воя слуг звон мечей был единственным чистым звуком, поднимавшимся под самый купол часовни. — В бессмертии есть один недостаток — скука, — отвечал граф. — Тяга к новым впечатлениям сыграла со мной злую шутку. Что ж, хозяева будут довольны, когда вместо одной жертвы мы преподнесем им нескольких. Яга сделал выпад, почти незаметный, быстрый, и рукав Камзолы ресурса окрасился кровью. «Тяга к хвостовству так же губительна, граф, как и тяга к новым впечатлениям», — рассмеялся Рюварон. Между тем, дробушевый вынес графиню из часовни, положил у ног архимагистра и бегом вернулся внутрь. Несколько слуг безо всякой жалости, превращенные Вительей в живые факелы, метались по залу, оглушая его ужасающими криками. Не обращая на них внимания Дробуш бросился к решетке в полу и выдрал ее из каменной плиты вниз собрался осведомилась тарусильия отбиваясь от трех нападающих не я непонятно ответил дробуш и погнался за одной из тех пылающих фигур что двигались натыкаясь на стены и колонны догнав он схватил ее и швырнул прямо в черный зев отверстия. Сразу несколько слуг бросились на него, пытаясь повалить, но он устоял и теперь поворачивался из стороны в сторону, стряхивая их, словно медведь-гончих. Двоих смахнуло с него усилия, Одному, хэкнув, наподдала Тори, да так, что он подлетел вверх. Трое вдруг закричали, упали на пол и закружились, закрыв руками уши, словно обезумевшие. Дробуш огляделся по сторонам и увидел попуса. Маг, спрятавшись за массивной скалью для посетителей, шептал заклинание, выделяя замысловатые пассы. Заметив, что вырвиглот смотрит на него, он указал на свои следующие цели. Тролль молча поднял большой палец и поросил в том направлении. По пути прихватывая упавших, чтобы скинуть их в люк. Дробушек прав, воскликнула Тори, тесня своих противников в ту же сторону. Надобно тут убраться, как думаешь, сеструха? «Гигиена прежде всего!» — лаконично ответила та, увернулась от противника и топором плашмя ударила его в спину, придавая ускорение в сторону люка. Слуга не успел перекрупироваться и со сдавленным криком полетел вниз. Через некоторое время в зале наступила тишина, нарушаемая лишь звоном мечей. Рюсорс не собирался сдаваться, но и Яга, казалось, не знал устали. «Вита, может, ты ему подсобишь?» — предложила Тори. — Это сколько же они так собираются? Она стояла между ней и Дробушем. Руф заняла место в стороне. Обе гномелы внимательно наблюдали за боем. — Не стоит, — раздался позади хрустальный голос. — Пусть возмездие свершится.